Заслышав передние голоса гостей, Гури Михайлович покосился на голубого козла и выбежал навстречу, чтобы упредить нежелательные вопросы и недоуменные восклицания. — С кооперативом полный порядок, — доложил он Герасиму ф е д о т о в и ч у секретным голосом. Он потоптался на месте и так секретно добавил, — только прошу вас о картине ни слова. В интересах нашего с вами дела пусть повисит т у до утра. Не м р а ч а й т е ради бога, новоселье. — Поверьте слово, я завтра же вам ее верну, ровно в одиннадцать. — Но позвольте, — сказал Герасим Федорович, — я гоняю за вами второй день. — Вы гонялись. — С горечью, — повторил Гурий Михайлович. — А как я мотался все эти дни насчет дома композиторов, так вот и умрешь в чужой приемной по чужому делу. — Здравствуйте, Гурий, — сказала Карина, появившаяся из ванной уже в кремовых туфельках. — Отчего вы собираетесь умирать? — О! «Какое платье!» — закричал Белявский и отпрянул в сторону, как бы ослепленной ф а р м е г л я д я на вас, Кариночка, я всякий раз умираю!» Золотарь по городскому, с т р о е с не обслюнявить, приложился к руке Карины, показавши на ком ты, проговорил «Прошу в наш а л а ш и к Гуря Михайлович забежал вперед хозяина и взял на себя роль экскурсовода. «Мебель, стиля, павловский ампир!» — пояснил Гури Михайлович. — Вы на н о ж к е на н о ж к е гляньте. Он присел на корточки, предлагая последовать его примеру. — Это вам не Кузьмы-топорника работа, а настоящий ч и п е н д а й л ч и п е н д е й л это вещь, — сказала Карина. — Ну, просто замечательно. — А этот каков красавец! Он погладил любовный буфет. — Одной меди на пушку хватит, а стекла! Тут экскурсия была прервана диким сопением. Белявский обернулся. В дальнем углу вздымал грудью красный от возмущения Кытин. В попыхах его не представили гостям. Русский Кавка совершенно окоченел от такого хамства, а п е р е задышал, как п р о с т р е л е н н ы й баян. «Ах да!» — воскликнул Белявский. «Я не познакомил вас с нашим писателем!» Кытин нежно ощерился и заговорил, перемежая речь покровительственной у х м ы л к о в незнакомой компании...» Его комплекс проявился однообразно и сводился нечаянной демаскировке собственных достоинств. «Как странно устроен мир!» — излагал он, поглощая Карину взглядом. «Казалось бы, чего желать нашему Кириллу? Богат, знатен, а мучиться хуже Кочубеев. Завидую, — говорит, — завидую тебе, Виктор, всеми фибрами. Глупо и напрасно, это ж я говорю. Чего с горы не дано, в аптеке не купишь?» Передняя нетерпеливо завещал звонок. Анюта пошла открывать двери, и в гостиную врулась Инга Драгунская. Нижняя губа у н е была недокрашена, а лицо пылало, как маяк. «Товарищи — Товарищи! — закричала она с п о р о г а Вы даже не представляете, как нам повезло! Мне прислали стихи Максима Клавдина, да-да, прямо из янтарных песков. Инга порылась в с у м о ч к е в ы т р я х н у л а на стол б е г у д и и к р е м и д е а л Засталась одна захватанная м а ш и н о п и с н ы й л и с т о ч е к в о т послушайте!» Она сложила кулачок пистолетом и стала читать, грозя е м в пространство, на манер похитителя, балерин, поэта, м о т о р и н а с л о в е ч к о с т о и т он, подтянут и с т р о к В шинели, как ночь, темно-синий, Спокоен, как уличный бок, Такой же красивый и сильный, Взмахнет и з а м е д л и т разгон Трамваи и автомашины, Стоит в подстаканнике он, Все видя, как будто с вершины. Инга перевела дыхание, И, оглядев праздничными глазами Слушателей, с тайной в голосе Спросила, — Ну, что вы на это скажете? Красивый и сильный, Вот это да! — воскликнул б е л я в с к и й Это же прямой намек на директора издательства «Сила Красовского». А как же, он вам любой разгон замедлит? Я-то знаю, без бумаги к нему не подступишься. Вот о н а что! Вот, оказывается, куда камушек, — сказала Инга, интригуя всех страстными интонациями г о л о с о в Если по совести я подозревала нечто другое, теперь вижу, что г у л ь м и х а л о в и ч прав. «Ну, конечно же, прав. Не зря тут трамваи и автомашины. Это про моего любимого поэта Моторина. Красивый и сильный его три года не печатает. Вы меня понимаете?» «Не совсем», — признался Золотарь. «При чем тогда трамвай?» «А что ж, по-вашему, трамваи без моторов бегают?» Сказала Инга снисходительно. «Аллегорию, мой друг, надо понимать». «А я и без а л л е г о р и й догадался, откуда ноги растут». Самодовольно проговорил Кытин. «Подтянутые и строгие, которые год меня с рассказами тормозят, им с вершины виднее, как мне разгоняться».